«С Хейгененом, эспресс, можно поладить, и он к вам расположен, насколько мне известно. Вероятно, он поддержит вас во всем, что сочтет правильным и справедливым. Ну вот, кажется, и все. Попробуйте, конечно, привлечь их на свою сторону, если удастся. Не затевайте раньше времени разговора о туннелях. Эта мысль должна как бы внезапно осенить вас потом» и быть подсказано заботой о насущных нуждах населения. Самое главное — опередить другие компании, пока они еще не успели всех восстановить против вас. Будьте уверены, Шрайхард уже сейчас ломает себе голову, что все это значит. А что касается Мэрила, тот, я думаю, живо перекинется на вашу сторону, если только вы пообещаете проложить линию поближе к его магазину. Есть, быть может, своеобразное, хотя и жестокое очарование в том, что никому и никогда не было дано предусмотреть все подводные течения и рифы, отклоняющие от намеченного пути нашу ладью. Предугадать, куда повернет капризный ветер удачи, надует ли он наши паруса или оставит их безжизненно плескаться на мачтах. «Мы строим и строим планы», «Но сколько ни думай, разве можем мы прибавить хоть полдюйма к своему росту? Кто в состоянии противоборствовать или наоборот содействовать проведению, которое выковывает наши судьбы? Хотя мы грубо на свой лад и пытаемся их изменить». Каупервуд вступал теперь на широкую арену. И многие издатели газет и прочие видные горожане с интересом наблюдали за ним. Особенно привлекал он к себе внимание Агастаса М. Хейгенина, независимого, если бы ему не приходилось заботиться о том, чтобы газета приносила доход, издателя пресс. Не обладая ни авторитетом, ни обаянием старика Макдональда, Хейгенин был человеком, безусловно, честным, благожелательным и осторожным. Он с интересом следил за карьерой Каупервуда еще с тех пор, когда тот проводил свою первую операцию с газовыми компаниями. Ему казалось, что Каупервуду предстоит занять видное положение в городе. Наглая, самоуверенная сила в соединении с врожденным макиавилизмом, если это только макиавилизм, и ничего больше, имеет особую притягательность в глазах людей заурядных и ограниченных. Боязливые обыватели среднего достатка, глядя на мир сквозь тусклую пелену, окружающей их обойденщины, нередко первыми готовы простить звериные методы борьбы, с помощью которых сильные достигают свои цели. Наблюдая за Каупервудом, Хейгинин создал себе образ незаурядного человека, столь же грешного, сколь и натерпевшегося от чужих грехов. Человека, который умеет сохранять верность друзьям и на которого можно опереться в трудную минуту. Случайно Хейгенины оказались соседями Каупервудов. После неудачной попытки Каупервудов проникнуть в высшее Чикагское общество Хейгенины остались в числе тех, кто продолжал поддерживать с ними дружеские отношения. И вот однажды в сочельник, в стужу и метель... Каупервуд явился к Хейгенину в редакцию пресс и был принят весьма радушно. «Азимата нынче даёт себя знать», весело приветствовал его Хейгенин. «Ну, как идут дела в Северо-Чикагской?» Хейгенин, как и другие издатели, уже давно слышал о предстоящем переоборудовании всех линий конки на северной стороне. Новая канатная система — Машинные станции и комфортабельные вагоны. Поговаривали также, что принимаются какие-то меры, чтобы улучшить сообщение этой части города с центром. Мистер Хейгинин, улыбаясь, начал Каупервуд, сбрасывая с плеч тяжелую меховую шубу с бобровым воротником и снимая кожаные рукавицы. «Наша работа по переоборудованию городских железных дорог с северной стороны» Достигла сейчас такой стадии, когда нам необходима помощь или хотя бы дружеская поддержка газет. Главная трудность состоит в том, что все наши линии, идущие от предместья к центру, обрываются на Лейк-стрит у мостов. Чтобы попасть оттуда на южную сторону, приходится совершать длинный путь пешком». И вы слышали, вероятно, что это вызывает много жалоб со стороны населения. Вместе с тем я позволю себе заметить, что речной транспорт и всегда-то затруднявшие уличное движение становится с каждым днем все более несносной помехой. Все мы страдаем от этого. И ни разу не делалось попыток как-то упорядочить движение через реку. Вероятно, потому что эта задача чрезвычайно трудная, а при нынешних условиях, пожалуй, даже неосуществимая. Желательнее всего было бы со временем проложить туннель под рекой, но это потребует огромных капиталовложений, а возможности наши пока еще ограничены. Доходы от наших линий не оправдывают подобных затрат. Они не могут оправдать даже реконструкции трех мостов, Устейт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит.